— Я, видите ли, даже запасся картой, — сказал он непринуждённо. — Мне, например, кажется, что Коля перейдёт вот здесь или вот здесь. — Ах, его зовут Колей, — сказал Грузинов. — Запомнил, запомнил. — А карта хорошая, постойте. Появился футляр, чмокнув, открылся, блеснули очки. — Значит, позвольте, какой масштаб? — О, прекрасно. Вот режется, вот пыталово на самой черте.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 Я все равно мороженое никогда не ем». Мартыну показалось, что уже где-то когда-то были сказаны эти слова, как в незнакомке Блока, и что тогда, как и теперь, он чем-то был озадачен, что-то пытался объяснить. «Вот мой совет», — сказал Грузинов, ловко свернув карту и протянув ее Мартыну. «Передайте Коле, чтобы он оставался дома и занимался чем-нибудь дельным. Хороший, малый, должно быть...»